Глава двенадцатая. «Можно попросить? Давай зайдем в бар?» Равиль пожал плечами, мол, тебе решать. Я устроилась за барной стойкой и взяла коктейль, рассчитывая понаблюдать за происходящим. Меня интересовала касса. Воровать нехорошо, но зверь дал слишком мало. Томная музыка сменилась танцевальным треком. Вокруг загрохотали басы, в зал набивался народ. Вечер только начинается, самое интересное впереди. Я наблюдала за барменом. Он без устали смешивал коктейли, колол лед и показывал чудеса барменского искусства. Я следила, куда он кладет деньги. Несмотря на предупреждение Равиля, верила, что если подвернётся возможности, я сбегу, то смогу спрятаться. К стойке подвалил здоровый парень в кожанке, небрежно бросил крупную купюру. «Виски!» Шмыгнул носом и отвернулся, оглядывая зал. Я заметила, что Равиль за ним наблюдает. Решил, что опасен. Захотелось придвинуться поближе к телохранителю. «Вот ты где!» — выдохнула стала на ухо, внезапно налетев на стойку слева. «Руслан велел тебе переодеться в белое». Я осмотрела свое черное платье и упрямо взглянула на нее. «Зачем?» «В залах ты всегда должна появляться в белом, ты же невеста, Лили!» «Это быстро. Иди в гримерку, я тебе сейчас принесу. И развлекайся дальше». Зарычав, я спрыгнула со стула и пошла вслед за Стеллой. Не хочу спорить, у нее будут неприятности. В гримерку она притащила белое платье на плечиках и в пластике. Не подвенечное, но нарядное. Я приложила его к себе, глядя в большое зеркало. Длина до колен, но много кружева. Я здесь одна такая буду. Платье не подходило к черным туфлям и макияжу, но я переоделась, чтобы Стелла выдохнула. Девчонки из гримерки сбились в и покорно ждали очередь к зеркалу. Когда я вышла, Стелла похлопала в ладоши, улыбнулась и ушла. Особо на меня никто не смотрел, хотя платье сделало меня заметной на танцполе. Я огляделась. По белой ткани прыгали вспышки неонового света. Клоп раскачивался к ночи. Скоро будет не пройти из-за людей. Музыка била в уши. Равиль, ждавший меня снаружи, взял за локоть и наклонился. «Лучше уйти, Лили!» — проорал он. «Почему?» Он говорил так близко, что задел меня щетинистым подбородком. «У стойки проблема». Телохранитель повел меня к служебному выходу, ближайшему из зала, одновременно говоря по телефону. «Два гостя мне не нравятся. Заказали выпивку, не пьют, знакомы друг с другом, но не общаются. Они у стойки. Один в кожаной куртке, второй в белой майке, пирсинг. Проверьте. Только дождитесь, пока я ее уведу». Я закрутила головой, сообразив, что он на том здоровяке, заказавшем крепкий сет. Оказывается, их двое. Первые выстрелы заглушили басы. Но Равиль различил их. В правой руке появился пистолет. Торопливо расталкивая толпу, он прокладывал путь к выходу. «Лили, строго передо мной!» Крикнул он и обернулся, пытаясь понять, откуда исходит опасность. Инертная толпа отреагировала не сразу. Позади раздался виск, если начнется давка, нам не выбраться. Зал большой, а выходов мало. Вокруг быстро образовался затор. Мы застряли в толпе, со всех сторон на меня давили. Пытались оттереть сторону, и телохранитель обхватил меня за талию. Огляделся, пытаясь понять, куда меня тащить, но вокруг были только люди, а позади уже раздалась короткая автоматная очередь. «Пропустить!» — рявкнул Равили несколько раз подряд выстрелил в потолок. «Настроим всерьез. Не позволит, чтобы меня помяли или ранили». Он точно выведет меня отсюда. От его мощной хватки у меня перехватило дыхание. Думаю, если бы люди не расступились, следующие пули достались бы тем, кто мешал нам пройти. Вокруг поднялся виск, но пространство расчистилось, и мы смогли идти. Кто стреляет? Я ничего не видела и не слышала вокруг, и могла положиться только на телохранителя. До выхода мы не добрались, от него нас унесла толпа. Но к стене Равиль меня вывел. «Быстрее, Лили!» Снова стрельба, теперь совсем рядом. Стрелки приближались в нашем направлении. Не думаю, что их целью были мы, но их точно влекла сцена. «Вниз, вниз!» — ладони он надавил мне на голову, заставив присесть. Почему-то сильного страха не было. Может быть, потому что меня защищали, или я еще не осознала, что на клуб напали. Казалось, это безопасное место. Это ведь Авалон. Равиль в этом аду ориентировался лучше. Посадив меня, он повернулся лицом к залу, пытаясь оценить опасность. Не знаю, почему он бросил попытки меня вывести. Решил, что поздно, что не получится. Я сидела на полу, сжавшись в комок и закрыв уши ладонями. Зажмурилась и не увидела, что стрелки уже неподалёку. Поняла я это по крови на губах. Равиль швырнула на меня, а может, он сам меня прикрыл. Или, скорее, накрыл тяжелым телом. «Равиль!» Пропищала я, задыхаясь от тяжелого запаха кожи и крови. Дышать было нечем. Басы и вопли раздирали барабанные перепонки. Наконец выключили музыку. Я поняла, что все закончилось, когда в зале вспыхнул верхний свет. Меня оглушило. Я не двигалась, пока с меня не столкнули телохранителя. Просто столкнули, убедились, что жива, и ушли. Я села, ошарашенно оглядываясь. Зал пустел, людей еще не выводили, но ситуацию взяли под контроль. Перед сценой лежал парень в кожаной куртке, тот, со стойки. А рядом с расслабленной рукой лежал автомат со скомканым ремнем. Повсюду беспорядок. Осколки прожекторов, кровь и вода на полу, раненые люди. Не рабы, посетители. «Твою мать!» Последним я взглянула на Равиля. Он и так и лежал, как его с меня столкнули. Не двигался. Лица я не видела, он был на боку, подогнув под себя руку и выронив пистолет. Затем взглянула на себя. На белом платье кровь выглядела рваными ранами. Кровь на снегу. Красная и белая. От платьев и рук отвратительно пахло. Когда крови много, она пахнет металлом. Этот глубокий влажный запах пугал на уровне рефлексов. Я была ошарашена небойней. Тем, что Равиль умирал или еще умирает. Фактически на мне. За данное слово. Нахрена я ему сдалась? Лучше б свалил со своей женой вороны из этого проклятого места. «Помогите!» — позвала я, надеясь, что к нам кто-нибудь подойдет. По залу металась охрана клуба, а далеко отсюда раздавались сирены полиции и скорой помощи. Значит, я ошиблась. Полиция сюда все таки приезжает. Мы были всем безразличны. Первые минуты после бойни — так всегда бывает. В общей суете теряешь частности. Я подтянула ноги к груди и обхватила их, как маленькая девочка. Взгляд прилип к распластанному телу здоровяка. Не знаю, как он протащил оружие. Я была в метре от него за стойкой и ничего не заподозрила. После адреналина задрожали руки и ноги. Я не могла встать и решила ждать, пока не заберут травили. Прибежала Ирина, но склонилась она над парнишкой с малиновыми волосами. без сознания, лежащему на полу. Позже я узнала, что он сын мэра. В зале появились врачи и первые люди в форме. Я уткнулась носом в колени и ощутила, что меня накрыли чем-то мягким. Подняла голову. Мне улыбнулся Ник, а на плечах лежал его плащ. «Спасибо. Помню, что он глухонемой, я говорила с чёткой артикулярцией, чтобы по губам прочел. Равилю нужна помощь». Ник выпрямился, махнул рукой, подзывая врачей, и перешел к группе полуголых стриптизерш, которые кто в чем дожидались в углу зала. Им он принес груду халатов. Из клуба разбежались только посетители. Мы все, кто здесь жил и работал, остались. Некоторые на полу, как Равиль. Гостей врачи забрали первыми. В зале пахло паленым и кровью. Под убитым стрелком постепенно, очень медленно, собиралась лужа темной крови. Я никак не могла оторвать взгляд от пальцев, сжатых в горсть в предсмертной агонии. Ему врач уже не нужен. Вспоминала голос, тон, когда он заказывал сет. Ничего в нем не выдавало напряжения. А он в ту минуту сканировал зал и планировал нападение. Раздался писк включенного микрофона, а затем голос администратора. «В Авалоне работает полиция и служба безопасности клуба». «Никому не покидать свои места!» Я вздохнула. Наконец подошли к нам, замотанная тётка лет пятидесяти. «Что у вас?» Все в порядке, это его кровь», — пробормотала я, кутаясь в плащника. От подкладки пахло терпкой, приятной туалетной водой. Равеля забрали, а я так и сидела, уткнув нос в колени, и дышала этим запахом. Сидела минут пятнадцать. Полицейский, совсем молоденький, словно первый день служит, опрашивал работниц клуба. Форма была ему великовата, а девчонки в халатах смущали. Надо мной раздался приятный тенор, незнакомый, чуточку развязный, но не придерёшься. «Конфетка?» Я подняла глаза. Надо мной стоял мужчина в сером костюме и в старомодной шляпе и лениво жевал зубочистку, словно бросает курить. Лицо без возраста, гладкое, гаденькое. Хотя мужчина симпатичный, даже на актера похож. Может, дело в выражении? В рыскающем взгляде, который жадно и ненавязчиво обшарил меня, когда я подняла заплаканное лицо, словно в поисках, чтобы с меня поиметь. Что-то скользкое в нем было. «Что насчет тебя?» — скучающим тоном спросил он. «Показания можешь давать?» «Вы из полиции?» — я неожиданно охрипла. Взгляд у него был циничный и потрепанный. с тем парнишкой в форме не сравнить. «К твоим услугам». Он насмешливо приложил палец к шляпе, будто издевательски отдал честь. «Старший следователь, буду вести это дело. Как тебя зовут?» «Лилия Девин», — пробормотала я. «Я видела этого человека. Глазами я показывала на тело автоматчика. Следователь начал было писать в блокноте, но вдруг остановился». «Постой, дочка Девина? Вот так встреча!» Рот расплылся в улыбке. «Вы знакомы?» «Нет, конфетка. Неважно. Не буду тебя беспокоить. Переговорю с Русланом». Он собрался уйти, и я сама не своя выкрикнула. «Постойте!» «Да?» Он поднял бровь в ожидании продолжения, а я смотрела на него огромными глазами, и губы задрожали. «Попроси его о помощи!» «Здесь полиция. Нужно сказать, что меня держит в Авалоне против Оли». «Что такое, милая?» Снисходительная милая и теплый тон растопили лед вместо сердца. «Помогите», — прошептала я. «Меня похитили. Помогите вернуться домой». «Руслан похитил и не выпускает». По щекам хлынули слезы. «Эй-эй, не реви!» Следователь огляделся, убедился, что за нами не наблюдают, и усадил меня за барную стойку. на выпей!» Он схватил чужой коктейль и заставил меня сделать глоток. Это оказался крепкий алкоголь со вкусом освежающего арбуза. Я зажмурилась. «Конфетка? Не делай так больше, поняла?» — промормотал он. «Тебе повезло, что ты здесь. Запомнила? Не ценишь своего счастья. Ты, если видишь кого при погонах в клубе, не спеши кидаться на шею. От счастья твоего тебя никто спасать не будет». Ты, девочка большая, должна понимать, договорились. Эй, Леонард! Позвали его. Подойди. Надеюсь, мы поняли друг друга. Подмигнул, похлопал меня по спине и исчез в толпе. Во рту стоял вкус арбуза, льда и разочарование. Я давилась слезами и не могла успокоиться. Они решат у меня срыв после нападения и гибели Равиля. О, Господи, разрыдалась я, уронив голову на сложенные руки. Мне никто не мешал. Только коктейль поменяли, когда лед подтаял. На полицию нет смысла рассчитывать, даже опасаться стоит. А Леонард, этот шакал, разве что в лицо не смеялся. Еще и выслеживать меня будет для клиентов. Шакал. Подлый, продажный шакал, испачкавший свои погоны. Мысль, что мне придется возвращаться в душную комнату, вызвала тошноту. «Лили?» — на плечо легла тонкая рука Стелла. «Боже, не знаю, что будет дальше». Диане только что сказали. Жене Равиля. Я закрыла глаза, и Стелла толкнула меня в бок. Переоденься, надень что-нибудь, что угодно, ты в крови. Я послушно вернулась в гримёрку танцовщиц. Сейчас пустую, огляделась. Девушки снаружи их опрашивали. Одежда висела на спинках стульев. Там сейчас такая сумятица. Все номера отменили. Рука сжалась на спинке стула. И вместо своего платья я взяла в охапку чьи-то джинсы, майку и куртку. Девочка из города, не рабыня. От одежды пахло улицей. И мне так захотелось туда. Запах свободы свел с ума. Суматоха из-за нападения отвлечет внимание. и Если не сейчас, то когда? На столике перед зеркалом лежали купюры, прижатые тяжелой пудреницей. Обшарила и карманы. Деньги при мне. Я содрала окровавленное платье, влажной салфеткой вытерла пальцы и влезла в чужие шмотки. Майка была великовата, зато джинсы впору. Зашнуровала ботинки. У меня тряслись поджилки, зато прошла апатия. И сытой, но невольной девчонки я остановилась прежней. Оставалось незаметно уйти и раствориться в темноте за клубом.